— Мне стоило такого труда сдержаться, что у меня на лбу выступил пот. — Вы находитесь под подозрением, Сарториус, — сказал я сдавленным голосом. Я хотел во что бы то ни стало задеть его самолюбие, и поэтому добавил с ожесточением. Вы сами прекрасно это знаете. — Если вы не возьмете свои слова обратно и не извинитесь, я пожалуюсь на вас в очередной радиограмме, Кельвин. — Извиниться? С какой стати? Вместо того, чтобы принять меня и честно ознакомить с тем, что тут происходит, вы запираетесь и баррикадируетесь в лаборатории. Вы что, с ума сошли? Кто вы, ученый или мелкий трус? Отвечайте. Не помнив, что я еще кричал, но он даже не шелохнулся. По его бледной пористой коже катились крупные капли пота. Вдруг я понял, он вообще меня не слушает». За спиной он обеими руками изо всех сил старался удержать дверь, которая чуть заметно вздрагивала. На нее нажимали с другой стороны. «Уходите!», уходите" — простонал вдруг он странным писклявым голосом. «Ради Бога, идите вниз! Я, я, я приду, я сделаю все, что вы хотите, только уходите, пожалуйста!» В голосе его звучала невыносимая мука. Совершенно обескураженный, я невольно поднял руку, чтобы помочь ему удержать дверь, ведь это сейчас было для него важнее всего. Но тут Сарториус испустил дикий вопль, будто я замахнулся на него ножом. Я попятился, а он все кричал фальцетом «Уходи, уходи!» И потом «Я сейчас вернусь, сейчас вернусь, сейчас вернусь, не надо, не надо!» Он приоткрыл дверь и метнулся в лабораторию. Мне показалось, что на уровне его груди мелькнуло что-то золотистое, какой-то блестящий диск. Из-за двери доносился глухой шум. Штора полетела в сторону, высокая тень промелькнула на стеклянном экране, штора снова задвинулась. Больше ничего не было видно. «Что там творится?» Раздался топот. Затем зазвенело разбитое стекло, сумасшедшая беготня прекратилась и я услышал звонкий детский смех. У меня подгибались ноги. Я огляделся по сторонам. Все смогло. Я опустился на низкий пластиковый подоконник и просидел там минут пятнадцать. Не знаю, ждал ли я чего-то или просто не мог встать... Голова раскалывалась, где-то высоко раздался протяжный скрежет, а круг посветлело. Я видел только часть коридора кольцом опоясывавшего лабораторию. Она помещалась на самом верхнем ярусе станции, прямо под обшивкой, поэтому стены коридора были вогнутыми и наклонными. Иллюминаторы, отстоявшие на несколько метров друг от друга, напоминали амбразуры. Наружные заслонки на них в это время поднимались. Голубой день подходил к концу. Сквозь толстые стекла хлынуло ослепительное сияние. Каждая никелированная рейка, каждая дверная ручка запылала, как маленькое солнце. Дверь в лабораторию, эта огромная плита из неполированного стекла, вспыхнула голубым пламенем. Я посмотрел на свои руки, сложенные на коленях. В призрачном свете они казались серыми. В правой руке я держал газовый пистолет. Когда и как я вытащил его из футляра, не имею ни малейшего понятия. Пистолет я вложил обратно. Было ясно, что мне не поможет даже атомный лучемет. Да и зачем он? Разнести дверь? Ворваться в лабораторию? Я встал. Солнечный диск, погружаясь в волны океана, напоминал водородный взрыв. Горизонтальный пучок лучей, почти материальных, коснулся моей щеки. Я уже спускался по ступенькам и обжег, как раскаленным металлом. На полпути я передумал и вернулся наверх. Обошел лабораторию, как уже было сказано, коридор огибал ее. Пройдя шагов сто, я оказался на другой стороне, напротив точно такой же стеклянной двери. Открыть ее я даже не пытался, твердо зная, что она заперта. Я искала кошечка или хоть какую-нибудь щель в пластиковой стене. Я не считал непорядочным подсматривать за Сарториусом. Мне надоели догадки, я хотел узнать правду, хотя даже не представлял себе, сумею ли понять ее. Мне пришло в голову, что свет в лабораторные помещения проникает сквозь иллюминаторы в потолке, то есть в верхней обшивке. Если я выберу снаружи, мне, возможно, удастся заглянуть вниз. Для этого нужно было спуститься за скафандром и кислородным аппаратом. Остановившись у трапа, я размышлял, стоит ли игра свеч. Вполне вероятно, что в верхних иллюминаторах стекло матовое. Но что еще придумать? Я спустился в средний ярус. Мне надо было пройти мимо радиостанции. Дверь ее была широко открыта. Снаут сидел в кресле в той же самой позе, в какой я его оставил. Он спал. При звуке моих шагов Снаут вздрогнул и открыл глаза. «Алло, Кельвин!» — хрипло окликнул он меня. Я промолчал. «Ну, ты узнал что-нибудь?» — спросил Снаут. «Пожалуй,» — медленно ответил я. «Он не один». Снаут состроил гримасу. «Вот видишь, это уже кое-что. Так у него кто-то в гостях?» — Не понимаю, почему вы не хотите объяснить, что это такое, — заметил я, притворяясь равнодушным. — Ведь, живя здесь, я рано или поздно все узнаю. — Зачем же такая таинственность? — Поймешь, когда к тебе самому придут гости, — сказал Снаут. — Мне показалось, что он чего-то ждет, и ему не очень хочется разговаривать. «Куда ты идешь?» — бросил он, когда я повернулся. Я не ответил. Зал космодрома выглядел так же, как перед моим уходом. На возвышении стояла похожая на лопнувший кокон моя закопченная капсула. Я подошел к вешалкам со скафандрами, но мне вдруг расхотелось отправляться в путешествие. Я круто повернулся и спустился по винтовому трапу в складские помещения — Узкий коридор был забит баллонами и штабелями ящиков. Металлические стены синевато поблескивали. Через несколько десятков шагов под сводами появились белые атыния трубы холодильной установки. Я пошел вдоль них. Через муфту, заключенную в толстый пластиковый манжет, трубы входили в плотно закрытое помещение. Когда я открыл тяжелую толщиной в две ладони дверь, обитую по краям резиной, На меня дохнуло пронизывающим холодом, я поежился. С переплетения заиндивилых змеевиков свисали сосульки. И здесь стояли покрытые слоем снега ящики и контейнеры. Полки вдоль стен были заставлены жестянками и желтоватыми глыбами какого-то жира в прозрачном пластике. В глубине сводчатый потолок снижался. Там висела плотная искрящаяся от изморози штора. Я отогнул ее край. На решетчатом алюминиевом столе лежало что-то большое, продолговатое, покрытое серой тканью. Приподняв ее, я увидел застывшее лицо гебаряна. Черные волосы с седой прядкой на лбу были гладко причесаны, кадык торчал, словно шея была сломана.